Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Основаниями прекращения уголовного дела судом являются: первое истечение сроков давности уголовного преследования. Второе смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда необходима реабилитация умершего.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 Одного из лиц, указанных в пунктах 1 и с 3 по 5 части 1 статьи 448 УПК. 5. Наличие акта об амнистии. 6. Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого, вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению Либо определение суда, или постановление судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению. Седьмое. Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого, неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела. по тому же обвинению, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Восьмое. Отказ Государственной Думы в даче согласия на лишение неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и или отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица. 9. Отказ обвинителя от обвинения в соответствии с частью 7 статьи 246 или частью 3 статьи 249 УПК. 10. Предусмотренная статьей 25 УПК примирение сторон. 11 Предусмотренная статьей 26 УПК Изменение обстановки. 12. Предусмотренная статьей 28 УПК. Деятельное раскаяние.